Вольно, вольно, Михаил Рудольфович. Если бы вы знали, как я рад вас видеть. И еще больше рад, что вам все удалось. Проходите, присаживайтесь. Честно говоря, сам не ожидал от косатки такого ошеломительного успеха. Сразу успокою, с вашими родными все в порядке. Посетил их перед отъездом в Артур. А сейчас прошу вас, расскажите все подробно. Мы ведь располагаем информацией только из вашего рапорта, который вы передали командиру Манджура в Шанхай ещё до выхода. А он охватывает период всего лишь до момента захода в Шанхай. Из рапорта Кроуна знаем об уничтожении Моцусимы, обо всех подробностях прорыва. Но что было дальше? Тяньен возле Чэмульпонь, Нисин и Касуга возле входа в Такийский залив, Ясима, Якума возле Владивостока тоже ваших рук дело. До нас доходили только отголоски ваших действий, и многие подробности так и остались неизвестными. А вистовой пока в салоне ужин накроет. Рассказ Михаила продолжался очень долго, и до ужина он не уложился. Решили продолжить за ужином. Макарова интересовало абсолютно всё, и особенно обстоятельства торпедных атак: занятие позиций, удобной для выстрела, прицеливание по быстроходной цели. разновидности, а так в надводном положении и в подводном положении, и многое другое. Отдельной темой было посещение Шанхая с последующим прорывом в море. Макаров был страшно недоволен поведением сотрудников консульства. После подробнейшего рассказа обо всех событиях Михаил подвёл итог. Иными словами, Степанович, касатка полностью оправдала возложенные на неё надежды. Подводные лодки типа 9С или то, что получилось в результате копирования обладают прекрасной мореходностью, большой автономностью и хорошими боевыми качествами в сегодняшних условиях, но прогресс не стоит на месте, и скоро можно ждать появления первых средств противолодочной обороны. Минаносцев и юнцов хватает, хоть гидроакустическая аппаратура и гидролокаторов пока ещё нет, но создать что-то вроде глубинной бомбы они вполне смогут. А не получится, что в следующем походе Вы весь остальной японский флот перетопите. И обороняться против флотов будет некому. А ведь это просто феноменальный результат! Из двадцати четырех мин только одна мимо. И одна преждевременное срабатывание. А все остальные точно в цель. И это помимо двух бронепалобных крейсеров, двух старых самотопов и разной мелочи. Такого еще никогда не было. Такого больше и не будет». Все наши успешные атаки базировались на моем знании прошлой войны. Как в случае уничтожения трех броненосцев возле островка Роунд, так и всех последующих случаев. То есть мы знали точное время и место, где появится японский флот. И японцы повторили почти один к одному, а нам оставалось только заранее занять удобную позицию и ждать. Но теперь лимит полезнознания исчерпан, и как себя поведет Камемура, мы можем только догадываться. История уже радикально изменилась. Иными словами, крупные боевые корабли японцев могут теперь попасть под удар только случайно, если будут проходить поблизости от касатки, и она сможет их перехватить. Догнать их мы не сможем. Жаль, но всё равно, Михаил Рудольфович, то, что вы сделали, уже вошло в историю. Знаете, как назвали вашу атаку в ночь на 27 января? Атака Корфа. при броненосца за один раз. Такого ещё не знала история. И как теперь нам лучше применить боевые возможности касатки, так чтобы они принесли максимальную пользу? Охота на японских коммуникациях. Именно этим лодки и занимались на протяжении обеих мировых войн, и именно на этом направлении их действия оказались максимально эффективны. Но и не сбрасывать со счетов возможность встречи с крупными кораблями противника. Правда, торпетов у нас больше нет. На какую длительность стоянки мы можем рассчитывать? На лодке необходимо переборка механизмов после такого длительного похода, да и люди очень устали. А сколько вам нужно, Михаил Рудольфович? В немецком флоте обычная длительность стоянки лодки в базе была 3 недели. Они у вас есть. Занимайтесь ремонтом. Мины Шварцкопфа для касатки уже заказаны в Германии и скоро должны прибыть в порт Артур. А топливо Масло и запасные части уже доставили. Прибыли также мастеровые с морского завода в Кронштадте, которые занимались постройкой касатки, а также представители завода Нобеля. Им не терпится осмотреть свою продукцию. Они же и будут выполнять все работы по гарантии. Ваш успешный переход почти через три океана, всего с одной банкировкой и последующие участия в боевых действиях, это такая блестящая реклама дизель-мотором, что Нобель сейчас завален заказами на машины нового типа. Приятно слышать. Но все же, Степан Осипович, не решался сам лезть вперед. Как все прошло в Петербурге? Из вашей радиограммы я понял, что государь знает все. Все, Михаил Рудольфович. И все это довольно странно. Впрочем, расскажу теперь по порядку. После вашего выхода из Петербурга ничего особого не происходило. До момента исчезновения косатки у берегов Норвегии. А тут буквально на следующий день все газеты стали выплёскивать потоки информации, причём один сенсационный и другого. Уж какие только версии не выдвигались: от внезапной гибели касатки до обвинений вас в перевозке контрабанды, пиратстве и прочем. Кто-то умело направлял все эти действия, но дальше газетной шумихи дело не шло. Вокруг Днепра крутилось много тёмных личностей, но не только возле него. Поэтому погрузка мин и солярового масла прошла незамеченной. В течение всего перехода на Дальний Восток от вас не было никаких известий. Первая информация была получена практически одновременно из Порт-Артура и Владивостока. Из Артура пришло сообщение о ночной атаке японских миноносцев с последующим обстрелом главными силами японского флота, а также о непонятном подрыве одного из японских броненосцев в том месте, где никаких мин не должно быть. А во Владивосток вечером 27 января пришёл Днепр и передал сообщение об успешной встрече с касаткой. Сразу подумали, что подрыв броненосца, которым оказался Фудзи, ваших рук дело. И тут вскоре приходит информация, что ночью 27 января возле острова Раунд подорвались ещё три японских броненосца, и командующим флотом адмирал Тога погиб вместе со своим флагманом Микаса. Если бы вы знали, что сразу началось, газеты, особенно английские, подняли жуткий вой, а с их подачи некоторые наши, дескать, капитан Корф никто иной, как пират, поскольку касатка частное судно под коммерческим флагом, и её экипаж не находится на военной службе, и топить японские корабли просто не имеет права. Требовали даже задержания касатки и последующего разбирательства международной комиссией. Инициатива, конечно, исходила от англичан. Вот именно. Правда, такими были далеко не все. Многие говорили, что тогда и партизанский отряд Дениса Давыдова, герой войны 1812 года, тоже получается сплошь одни преступники. В Европе тоже было всё неоднородно: от проанглийских завываний о незаконных методах ведения войны на море до откровенных издевательских высмеиваний англичан. Дескать, пришёл конец лодычицы морей, и все её многочисленные броненосцы теперь ничего не стоят. Особенно преуспели в этом немецкие газеты. Некоторые даже изображали карикатуры. Особенно доставалось тем, кто любил повторять, что касатка воюет под коммерческим флагом, и им задавали резонный вопрос: "Что, субмарина поднимает флаг на перископе из-под воды, чтобы его получше рассмотрели, и как его смогли рассмотреть ночью?" В общем, чувствовалась направляющая рука, которая режиссирует все эти действия. А когда вы уничтожили не Итаку и два транспорта с десантом возле Чимольпо, то дошло даже до ноты протеста от Англии и категорическое требование признать подводные лодки варварским оружием и запретить их применение. Тут скорее ваш рапорт подоспел, доставленный манджуром. И мы имели документальное подтверждение всех этих событий. а то некоторые начали сомневаться, говорили, что этого просто не может быть. И что же государь сказал на всё это? Вот именно после этой ноты его терпение лопнуло. Английский посол получил ответ в довольно резкой и нелицеприятной форме. Никто такого не ожидал. Хоть всё и было в благопристойных выражениях, но смысл оставался предельно ясен. Нечего совать нос во внутренние дела Российской империи. Мы и сами в состоянии разобраться, что нам делать. И «Касатка» — никакое не частное судно, а боевой корабль российского флота, ведущий войну с врагом. Без объявления войны, напавшим на Россию. И воюет этот корабль таким образом, каким может. И будет воевать впредь. И Россия не собирается ни у кого спрашивать, какие корабли ей строить. Одновременно заткнули рот всем горлопанам у нас — сказали, что если ещё кто себе позволит шельмовать героев, ведущих борьбу с коварным врагом, то сам будет считаться пособником врага. И все борзописцы разом поджали хвост. Честно говоря, я был тоже удивлён такой резкой реакцией государя. Э, вы сообщили ему о готовящемся нападении? сообщил. И знаете, что меня удивило? Мне показалось, что государя ожидал чего-то подобного от меня. Во всяком случае, на нашу предыдущую встречу это было совершенно не похоже. Хоть он прямо ничего и не сказал, но у меня возникли подозрения, что некоторая информация он всё же располагает. Ознакомившись с материалами, сказал: "Невероятно, но посмотрим". И не стал больше утверждать, что это мистификация. Соответствующие распоряжения были, конечно, направлены в порт Артур и в Владивосток, да только это ничем не помогло. Война началась именно так. И именно тогда, как вы и предсказали, Алексеев и Старк снова проспали начало войны. Единственное отличие в эскадре у Рио, в чьем Ульпо было на два крейсера и один авиза меньше, так как адмирал Тога забрал их для прикрытия главных сил от возможной угрозы со стороны касатки. До появления японского флота возле порта Артура состоялось на несколько часов позже, но это была уже заслуга касатки. Удивительно, что Камимура вообще решился на обстрел нашей эскадры. Очевидно, не ожидал, что касатку будет его там ждать. Думаю, сейчас японская контрразведка с ног сбилась, выискивая несуществующих шпионов в своём штабе, поскольку в случае новой встречи у касатки с главными силами японского флота они не верят. Да и никто бы не поверил, тем более после череды таких страшных потерь. Буквально сразу же как пришло сообщение из Порт-Артура о начале войны, Государь срочно вызвал меня к себе и в категорической форме потребовал рассказать всё, что знаю. Пришлось рассказать, как на исповеди. Думал, что к лему самомушачу мне обеспечено, но ведь речь шла о судьбе России. Но против ожидания государь отнёсся к полученной информации с пониманием и только потребовал ознакомить его со всеми материалами, которые вы захватили из 1942 года. Захотел также переговорить с вашим отцом Но отец приехал во дворец не один. Ваша младшая сестрица проявила такую неуёмную энергию, требуя взять её с собой, что привезли и её. Я присутствовал при этой беседе, длившейся более 4 часов. Государри интересовали малейшие подробности. И если ваш отец старался как-то сгладить ситуацию, то Маргарита напоминала настоящий вулкан. такого красноречия я ещё никогда не слышал. Девочка совершенно не оробела перед императором и говорила то, что думает о судьбе России, её народа и царской династии. И что сейчас решается вопрос, быть ли всему этому. И вы знаете, государя пронесло. После ознакомления со всеми материалами он велел изготовить для себя копии согласно императорского указа. Касатка официально зачислена в состав российского флота. С момента выхода из Петербурга а все расходы, понесённые вами, приказано возместить вам за счёт казны. То, что подводная лодка вышла в море под коммерческим флагом, представлено как действие, выполненное согласно личному распоряжению императора в целях сохранения секретности. Ради достоверности этой версии этим же указом вы награждены орденом Святого Станислава 3 степени. за создание боевого корабля для российского флота, аналога которому ещё не знала история. Этим сразу заткнули род чинушам под шпицем, которые с первого же дня стали мутить воду. Ну, а меня назначили командующим флотом и направили сюда. А как уцелели Енисей и Боярин? Успели их вернуть. Енисей уже вышел в море, но не успел закончить постановку мин. До моего прибытия Старку был дан категорический приказ воздержаться от постановки минных заграждений, ведь уже было ясно, что десант на побережье в районе Дальнего японцы высаживать пока не собираются. Они увязли в Чимольпо, и появление касатки возле порта Артура отпугнуло их ещё больше. А после моего прибытия мины были выставлены, но в других местах, прикрытие подходов к Артуру с моря. И в первую же ночь на них подорвали два японских миноноса. Теперь они близко не подходят. Понятно. А я уже что только не передумал, когда боярина в первый раз увидел, но так и не предположил, что вы успели вмешаться. Да, но варягу и корейцу, к большому моему сожалению, это не помогло. Хоть Старк с Алексеевым и получили конкретные инструкции, и предполагаемое время нападения японцев ранее, чем за сутки, но ничего так и не сделали. Теперь я понимаю, почему мы уже один раз проиграли эту войну. В Петербурге вы рассказывали, как здесь всё было плохо организовано, но я даже не предполагал, насколько плохо. А дальше? А дальше сообщу приятные новости. За проявленный героизм и уничтожение четырёх японских броненосцев в первый день войны указом императора вам присвоен чин мичмана. А также вы и все ваши офицеры награждены орденом Святого Георгия четвёртой степени, а все нижние чины знаком отличия военного ордена четвёртой степени. Но недовольный высказывание некоторых, государь ответил, что если кто из них сумеет за одни сутки уничтожить треть главных сил вражеского флота во главе с флагманским броненосцем и командующим флотом, то будет награждён точно так же за уничтожение неитаки. и двух транспортов с десантом, а также мацусимы и обеспечение прорыва Манжура вам пожалованы Анна третьей степени и Станислав второй степени. Офицерам Анна третьей степени и Станислав третьей степени, а нижним чинам знак отличия военного ордена третьей степени. Снова появились недовольные таким массовым награждением, заявляя, что это умаляет ценность наград. И снова государь ответил, что на сегодняшний день касатка делает больше, чем весь остальной флот вместе взятый. Вот она все награды, предназначенные для флота, и получила. Это те победы, которые были отражены в вашем рапорте. И рапорт Икроуна. Подавайте следующий. Но сразу предупреждаю, что за все последующие победы касатки буду ходатайствовать о производстве через чин вас. Старшего офицера и старшего механика в производстве в прапорщике. Кондуктора Емельянова и награждение вас золотым оружием и Георгием Третьей степени. Список на награждения остальных членов команды укажите в рапорте. Не стесняйтесь, указывайте всех. Того, что сделала Касатка, еще не было в истории. Думаю, государь все утвердит. И в Мичманах вы проходите недолго. Скоро должны стать капитаном второго ранга, что больше соответствует должности командира крейсера. Перед отъездом у меня была долгая беседа с государем по поводу вас, Михаил Рудольфович. Вы единственный человек, который в настоящее время хорошо знает все секреты подводной войны и строительства подводных лодок. Поэтому ваша задача уцелеть в этой войне и заняться созданием подводного флота России. И сейчас нужно срочно подтянуть вас до капитана первого ранга. По совокупности заслуг это вполне возможно. А потом и до адмирала, так как вы идеальная кандидатура на должность командующего подводным флотом. Государь очень заинтересовал опыт Германии по созданию мощного подводного флота со своим командующим адмиралом Карлом Денницем, тоже, кстати, бывшим когда-то командиром лодки и с успехом справившимся с этой нелёгкой задачей. Исходя из этого, у меня очень важный вопрос. Сможет ли ваш старший офицер заменить вас в качестве командира "Касатки", а вы бы отправились в Петербург и лично занялись созданием подводного флота? Вы нужны там, так как заменить вас не кем.